Глава 51 О том, что происходило вблизи Бастилии, в то время как Шико оплатил свои долги в аббатстве святой Женевьевы. Было одиннадцать часов ночи. Герцог Анжуйский в своем кабинете, куда он удалился, почувствовав себя нехорошо на улице Сен-Жак, с нетерпением ждал гонца от герца Гиза с известием об отречении короля. Он шагал взад и вперед от окна кабинета к двери, от двери к окнам передней, и все поглядывал на часы в футляре из позолоченного дерева, которые зловеще отсчитывали секунду за секундой. Вдруг он услышал, как во дворе лошадь бьет копытом о землю. Герцог решил, что это, вероятно, прибыл желанный гонец и подбежал к окну, но конь, его держал под узцы слуга, еще только ждал своего хозяина хозяин вышел из дворца принца. Это был Бюсси. Выполняя свои обязанности капитана гвардии, он, прежде чем отправиться на свидание, приехал сообщить ночной пароль. Увидев этого красивого, храброго человека, которого он ни в чем не мог упрекнуть, герцог почувствовал на мгновение угрызения совести, но тут Бюсси подошел к слуге, державшему в руке факел, свет упал на его лицо, и Франсуа прочел на нем столько радости, надежды и счастья, что ревность его вспыхнула с новой силой. Тем временем Бюсси, не подозревая, что герцог наблюдает за ним и следит за изменениями его лица, Бюсси, уже уладивший все с паролем, отбросил плащ за плечи, вскочил в седло и, пришпорив коня, с большим шумом проскакал под гулким сводом ворот. Незадолго до того герцог, обеспокоенный отсутствием гонца, подумывал, не послать ли за Бюсси. Он не сомневался, что прежде чем отправиться к Бастилии, Бюсси завернет в свой дворец. Но теперь Франсуа мысленно нарисовал себе, как Бюсси и Диана смеются над его отвергнутой любовью, ставя его, принца, на одну доску с презираемым мужем, и злобные чувства снова взяли в нем верх над добрыми. Отправляясь на свидание, Бюсси улыбался от счастья. Эта улыбка была для принца оскорблением, и он позволил Бюсси уехать. Если бы у молодого человека был нахмуренный лоб и печаль в глазах, возможно, Франсуа и остановил бы его. Между тем, Бюсси, выехав за ворота Анжуйского дворца, Тут же попридержал коня, чтобы не производить слишком большого шума. Прискакав, как и предвидел принц в свой дворец, он оставил коня на попечении конюха, почтительно внимавшего лекции по ветеринарному искусству, которую читал ему Реми. А? сказал Бюсси, признав молодого лекаря, это ты, Реми? Да, монсеньор, собственной персоной. Еще не спишь. — Собираюсь лечь через десять минут. Я шел к себе, вернее, к вам. По правде говоря, с тех пор, как я расстался со своим раненым, мне кажется, что в сутках сорок восемь часов. — Может быть, ты скучаешь? — спросил Бюсси. — Боюсь, что да. — А любовь? — Э, я вам уже не раз говорил. Любви я остерегаюсь. Обычно она для меня лишь предмет полезных наблюдений. Значит, с Гертрудой покончено? Бесповоротно. Выходит, тебе надоело? Быть битым. Именно в колотушках и выражалась любовь моей Амазонки доброй девушки в остальном. И твое сердце не вспоминает о ней сегодня. Почему сегодня, монсеньор? Потому что я мог бы взять тебя с собой. К Бастилии? Да. Вы туда отправитесь? Непременно. А Монсоро? В компьяни, мой милый. Он готовит там охоту для Его Величества. Вы в этом уверены, Монсеньор? Распоряжение было ему отдано при всех сегодня утром. А, -а, -а, -а Реми задумался. И значит, сказал он немного погодя, и значит, я провел день, вознося благодарение Богу за счастье которое он посылает мне этой ночью и жажду провести ночь, наслаждаясь этим счастьем. Хорошо, Журден, мою шпагу, приказал Реми. Конюх исчез в доме. Так ты изменил свое мнение? Почему? Потому что ты берешь шпагу. Я провожу вас до места по двум соображениям. По каким? Во-первых, из опасений, как бы у вас ни не случилось неприятной встречи по дороге. Бюсси улыбнулся. Э, бог мой, смейтесь, монсеньор. Я прекрасно знаю, что вы не боитесь неприятных встреч, и что лекарь Реми, не бог весь какая поддержка, но на двух нападают реже, чем на одного. Во-вторых, мне надо дать вам великое множество полезных советов. Пошли, дорогой Реми, пошли. Мы будем разговаривать о ней. А после счастья видеть женщину, которую любишь, я не знаю больше радости, чем говорить о ней. «Бывают и такие люди, — ответил Реми, которые радость говорить о ней ставят на первое место. Однако, — заметил Бюсси, — мне кажется, погода нынче весьма переменчивая. Еще один повод идти с вами». Небо то в облаках, то чистое. Что до меня, то я люблю разнообразие. «Спасибо, — Спасибо, Журден, добавил Рами, обращаясь к конюху, который принес ему рапиру. Затем, обернувшись к графу, сказал. — Я в вашем распоряжении, монсеньор. Пойдемте. Бюсси взял молодого лекаря под руку, и они зашагали к Бастилии. Рами сказал графу, что должен дать ему тьму полезных советов. И действительно, едва только они тронулись в путь, как лекарь принялся засыпать Бюсси внушительными латинскими цитатами, стремясь убедить его в том, что он делает ошибку, отправляясь этой ночью к Диане, вместо того, чтобы спокойно лежать в своей постели. Ибо, как правило, человек дерется плохо, если он плохо спал ночью. Затем от ученых сентенций Адуэн перешел к мифам и басням, И искусно ввернул, что обычно именно Венера разружала Марса. Бюсси улыбался, Реми стоял на своем. Видишь ли, Реми, сказал граф, когда моя рука держит шпагу, она так с ней срастается, что каждая частица ее плоти становится крепкой и гибкой, как сталь клинка, а клинок в свою очередь словно оживает и согревается уподобляясь живой плоти. С этого мгновения моя шпага — это рука, а моя рука — шпага, и поэтому, понимаешь, больше не приходится говорить ни о силе, ни о настроении. Клинок никогда не устает. — Да, но он притупляется. — Не бойся ничего. — Ах, дорогой мой сеньор, — продолжал Реми, «Речь идет о том, что завтра вам предстоит поединок, подобный поединку Геркулеса с Антеем, Тизея с Минотавром, нечто вроде битвы Тридцати или битвы Боярда, нечто гомерическое, гигантское, невероятное. Речь идет о том, чтобы в будущем поединок Бюсси называли образцом поединка. И я не хочу, знаете ли, не хочу только одного, чтобы вас продырявили». «Будь спокоен, мой славный Реми, ты увидишь чудеса!» Нынче утром я дал по шпаге четырем лихим драчунам, и в течение восьми минут ни одному из этих четырех не удалось даже задеть меня, а я превратил их в камзолы в лохмотья. Я прыгал, как тигр. «Не сомневаюсь в этом, господин мой, но будут ли ваши колени завтра такими же, какими они были сегодня утром?» Тут между Бюсси и его хирургом завязался разговор по латыни, который то и дело прерывался взрывами смеха. Так они дошли до конца Большой улицы Сент-Антуан. — Прощай, — сказал Бюсси. — Мы на месте. — Может, мне подождать вас? — предложил Реми. Зачем? — Затем, чтобы быть уверенным, что вы возвратитесь через два часа и хорошенько поспите перед поединком или шесть часов, по меньшей мере!» «А если я дам тебе слово?» «О, этого будет достаточно! Слово «бюсси» — чума, меня побери! Хотел бы я знать, как в нем можно усомниться!» «Что ж, ты его имеешь!» «Через два часа, Реми, я вернусь домой!» «Договорились! Прощайте, монсеньор!» «Прощай, Реми. «Молодые люди расстались!» Но Реми задержался на улице еще немного. Он увидел, как Бюсси приблизился к дому, и, поскольку отсутствие Монсоро обеспечивало полную безопасность, вошел через дверь, которую открыла Гертруда, а не через окно. Только после этого Реми с философским спокойствием пустился по безлюдным улицам в обратный путь к дворцу Бюсси. Пройдя через площадь Бодуайе, он заметил, что навстречу ему идут пятеро мужчин, закутанных в плащи и под этими плащами, по всей видимости, хорошо вооруженных. Пятеро в такой час. Это было необычно. Реми отступил за угол дома. Не дойдя десяти шагов до него, мужчины остановились и, обменявшись сердечным доброй ночи, разошлись. Четверо отправились в разные стороны, а пятый продолжал стоять, погрузившись в размышления. В этот миг из-за облака выглянула луна и осветила лицо этого ночного гуляки. «Господин де Сен-Люк!» — воскликнул Реми. Услышав свое имя, Сен-Люк поднял голову и увидел направляющегося к нему человека. Реми! вскричал он в свою очередь. Реми собственной персоной!» и я счастлив, что могу не добавлять к вашим услугам, ибо, как мне кажется, вы чувствуете себя прекрасно. Не будет ли нескромностью с моей стороны, если я поинтересуюсь, что ваша милость делает в этот час столь далеко от Лувра? По правде сказать, милейший, я изучаю по приказанию короля настроение города. Король сказал мне, Сен-Люк, прогуляйся по улицам Парижа, если ты случайно услышишь, что кто-нибудь говорит, что я отрекся от престола. — Смело отвечай, что это неправда. — А кто-нибудь говорил об этом? — Никто, ни словечко. И вот, так как скоро полночь, все спокойно, я не встретил никого, кроме господина де Монсоро, я отпустил своих друзей и собирался уже вернуться. Тут ты и увидел меня. — Как вы сказали? — Господина де Монсоро? Да. — Вы встретили господина де Монсуро? — С отрядом вооруженных людей. Их было не меньше десяти или двенадцати. «Господина де Монсоро не может быть!» «Почему не может быть?» «Потому что сейчас он должен находиться в Кампьяни». «Он должен, но его там нет». «Но приказ короля!» «Ба! Кто же повинуется королю?» «Вы встретили господина де Монсоро с десятью или двенадцатью людьми?» «Совершенно точно. Он вас узнал?» «Я полагаю, да». Вас было только пятеро, четверо моих друзей, я никого больше. И он на вас не напал? Напротив, он уклонился от встречи со мной. Это-то меня и удивляет. Узнав его, я уже приготовился было к страшному сражению. А куда он шел? В сторону улицы Тиксерандери. А, боже мой! Вырвалось у Реми. В чем дело? — спросил Сен-Люк, обеспокоенный тоном молодого лекаря. — Господин де Сен-Люк, сомнения нет. Должно случиться большое несчастье. — Большое несчастье с кем? — С господином де Бюсси. — С Бюсси, смерть Христова. — Говорите, Рами вы же знаете, я из его друзей. — Какой ужас! Господин де Бюсси думал, что граф в Кампиени. — Ну и что? — Он сщел возможным воспользоваться его отсутствием. Значит, сейчас он у госпожи Дианы. Протянул Сен Люк. Дело плохо. Да. Понимаете, сказал Реми. У господина Дамонсуро должно быть появились подозрения, или ему их внушили, и он сделал вид, что уезжает для того, лишь чтобы неожиданно нагрянуть. Постойте, сказал Сен Люк, хлопнув себя полбу. Вы кого-нибудь подозреваете? спросил Реми. Здесь замешан герцог Анжуйский. Но ведь сегодня утром герцог Анжуйский сам устроил господину де Монсуро этот отъезд. Тем более, у вас хорошие легкий, мой славный Реми. Как кузнечные мехи, клянусь телом Христовым. В таком случае бежим, бежим, не теряя ни минуты. Вы знаете дом? Да. Тогда бегите впереди. И молодые люди помчались по улицам со скоростью которая сделала бы честь оленям преследуемым охотникам. — Он намного опередил нас? Спросил на бегу Реми. Кто? Монсоро? Да, на четверть часа примерно, сказал Сен-Люк, перепрыгивая через кучу камней высотой в пять футов. Только бы нам не опоздать, сказал Реми и вынул из ножен шпагу, чтобы быть готовым ко всему.